Икин же не знал, что и думать. С одной стороны, вряд ли такой малыш, как зигзаг и впрямь может быть столь уж могущественным. Но с другой стороны, мне пригодится любая помощь, горестно подумал Икин. За завтраком Икин был мрачнее тучи. кусок не даётся ему в горло, он сидел, уныло ковыряя ломать трески на тарелке. Дедушка старый сморчок, попытался пытался внука, но Икинг только вздохнул. Чего не ведает вождь?» — спросил стойко обширный, видя, что сын совсем пал духом. Вошь не ведает боли, панура отозвался Икин. После завтрака в окно влетел курьерский дракон. бросил на стол письмо, адресовано стойку и умчался во свои Письмо было от Большегрудой Берты, предводительницы бойбаб, бойбаб были чрезвычайно воинственным племенем, состоявшим из одних женщин, и жили они на острове к западу от олуха. Хулиганы находились в давней вражде с бойбабами. Началась же это вражда много-премнога лет назад из-за того, что бой бабы украли щит у прапрадеикинга Черноборода Оголтелого. Заглядывая через отцовское плечо, Икинг прочитал следующее: "Предстอย тебя, жирный негодяй. Вижу, ты решил нарушить перемирие, которое мы установили несколько лет назад. И опять хочешь войны? Как посмел ты похитить благородную принцессу племени Бойбаб, Ты жулик, и Я даю тебе две недели на то, чтобы вернуть нашу наследную принцессу в целости и сохранности. А иначе я объявляю тебе кровную вражду. Мы приплывем на олух во всей своей силе и мощи. И убьем вас всех. На этот раз клянусь, Хм, вы хулиганы деляётесь не хуже голодных кроликов. Искренне не твоя, Берта, предводительница бой баб. Читая письмо, стоя ковширный, Все сильнее и сильнее багровело лицо. Дойдя же до конца он взревел, разорвал бумажку на мелкие клочки и растоптал их ногами. Стоик Распирепел. Он вообще любил покричать, побуянить, помахать кулаками, но на этот раз вышел из себя окончательно. А если хулиган выходит из себя окончательно, это дело серьезное. Разъёрённый хулиган орёт так громко, что обычные крики по пословицами с этим кажутся колыбельной для младенцев. Объявляю кровную вражду, завопил стойк обширный. Боже мой, Икинг возвел глаза к небу. Только этого нам не хватало. Папа, ну погоди, успокойся. Знаешь, я не думаю, что это письмо прислали бой бабы. Мы же не похищали их принцессу, верно? Значит, ее похитил кто-то другой. Я слышал, что римляне хотели переодеться бой бабами, чтобы мы затеяли войну друг с другом. Не о нас ни в своё дело, взрал стоик. Политика занятие для взрослых. Принеси мне меч, труби в боевой рог. Пусть каждый мужчина, женщина и ребёнок 2 недели оттачивают умение драться на мечах. Ну, папа, возразил возродиликин. Пожалуйста, ну попробуй подумать головой. А я чем по-твоему думаю? взревел стоя обширный, в гневе бодая стену. Если эти бойбавы хоть близко подойдут к хулиганским водам, видит, то они в этом горько раскаются. Икинг тоже начал терять терпение. Но Он не нечасто спорил с отцом, но и сейчас так разозлился из-за безубика, что встал перед стойком, руки в боки. "Почему ты мне не веришь, папа?" сердито воскликнул он. "Я же твержу и твержу тебе. Это дело рук римлян. В доказательство я даже принес тебе римский шлем". И Кинг указал на шлем, лежавший в углу на табуретке. Можно было бы послать военную экспедицию, чтобы нашли этих римлян, а заодно и беззувика. Да ты лучше останешься здесь и будешь сражаться с бойбавами, чем поверишь хоть одному слову родного сына. На какой-то миг икингу показалось, что ему удалось достучаться до царя. Ноздрей стойко перестали раздуваться. И он даже прекратил скрести землю ногой. он посмотрел на римский шлем. А что, если Икинг и действительно прав? Но тут его взгляд упал на клочки письма большого Берты, и в стойке обширном снова взыграла кровь. «Хорошая бой баба мёртвая бой Во весь голос закричал он и выскочил из комнаты. Не Несуди своего отца слишком строго, Викинг, печально вздохнул старый сморчок. Он хочет добра, но когда дела идут слишком уж сложно, он в них немного запутывается. Э, кстати, ты не опоздаешь на урок устрашения чужаков? "Ой, да", воскликнул Викинг, — "Опаздываю". Урок устрашение чужаков. День стоял прекрасный, солнечный и свежий, но и было не до веселья. А он со всех ног бежал в главную ратушу, где проходил урок устрашения чужаков. Брехун еще не прибыл, так что в ожидании наставника юный викинг кто во что город. В углу Астранож и крепкий орешек младший задейли бой на мечах. Доконы грелись у гигантского камина, рыча и потягивая друг на друга. Соплякий дух уселись на рыбьеного, а огневица тем временем поджигала рыбьеного тетралии, поискали бы противники себе подстать, викинги безмозглые. маскуры. Рев грома негитганке куртес бил пламя. спасибо, Икинг, пропыхтел ребёнок. Ну-ну. протянул сопляк, убирая колено сыбья её ногвого живота, и в перевалочку подошёл Икингу. Какие же из нас викинги, настоящие викинги. Я слыхал, не смогли отличить миролюбивые рыбачьи ладьи от 70-футовой римской триремы. Да мы уже впервые за всю историю племени лохматых хулиганов потопили свои собственные корабли. Э, <связывая> загаготали мальчишки. А самое смешное, не унимался сопляк. ты потерял своего жалкого беззубого микроба, его и драконом то не назовешь! Да уж, невелика потеря. Ощерилась огневица с противным скрежетом затачивая когти ошелем и Кингаем. Этот человек был позором для славного огненного братства зеленокровных драконов. Безобвично был очень хорошим драконом. Незваслышно прелепидолык Кинг стараясь удержать себя в руках. Никуда не годным драконом. Фыркнул сопляк, — "Забудь о нем, Икен". Из него выйдет отличная сумочка для какой-нибудь толстой римлянки. — ну, Ануизби свои слова назад, урод безмозлый, скоттиный сопливый со слоновыми ноздрями. заорал викинг Икинг. Входная дверь с грохотом распахнулась. Отлично, поветиева ты рогани, Икинг. Прервал с порога брехун крикливый. Мы все таки сделаем из тебя настоящего пирата. Надеюсь, сэр, вы не возражаете, сэр прошептал сопляк, грозно надвигаясь на викинга. Я его сейчас убью. Еще и как возражаю, заявил брехун. Это урок устрашения чужаков, а не куча мала. Я кому сказал сидеть? Викинги, недоделанные. Мальчишки торопливо расселись по своим местам, и даже сопляк знаша спорить с Брехуном опасно. И тоже сел, буркнув, что разделаться с Иккингом попозже. Этот урок посвящен отниманию денег с угрозами, объявил Брехун крикливый: "И кабанчик, идите сюда Ты, игель, будешь хулиганским воином". А ты, кабанчик, простым гальским крестьянином. Какие методы устрашения ты применишь для того, чтобы отнять у кабанчика деньги? Икин поднялся на ноги, но сосредоточиться не успел, и что-то начал рассеянно говорить по полотыни. "Извини меня, о храбрец, не могли бы отдать мне ваши деньги?" Кабанчик заехал ему по шее. Икин, ты что несешь?» — взорвался брехун. Забираю свою похвалу назад. Чему я только тебя учил? викинги, не говорят на дурацких иностранных языках. Они орут, Икин, запомни, орут. Брехун с трудом взял тебя в руки. Садись, Икин. Сопляк покажи этому бестолковому иккингу, как выполнить такое элементарное упражнение. Через две секунды под оглушительный крик. Браво. Сопляк применил Кабанчику толстопузовский захват, и отобрал у него не только деньги, но и шлем, куртку и штаны. Брехун встал в руки в боки. Откинул ухватил голову так далеко, что рога его шлема коснулись стены. И разразился оглушительным хохотом. Элишрикен проревел он в паузе между громовыми раскатами. А вот как надо пугать чужака. И тут двери снова распахнулись.